моча и кровь. Античная практика диагностики, основанная на прощупывании пульса и изучении языка, вытеснялась новой техникой – уроскопией или исследованием мочи. В употребление ее ввел Эгидий из Корбея 1165-1213 годы, а византийские и солярнские медики – широко распространили. Врачи в те времена готовы были всю медицинскую диагностику свести к уроскопии. Даже корпоративным знаком медиков стал специальный сосуд из стекла, матула, который требовался для применения этого метода. Наряду с уроскопией широко применялось кровопускание, которое также происходило от гуморальной теории и систематически использовалась в монастырях. В связи с этими методами врачевания в памяти неизбежно воскресают гротескные образы мальеровских врачей.